горе у меня появилась глухая лихорадка, хотя пульс едва бился. Я начала думать о яде. Тогда встала на колени и сложила руки, чтобы молиться, но забыла все молитвы. Я могла припомнить только несколько слов без связи и без конца. Мысли, самые противоположные, сталкивались вдруг в моей голове. Мотив шумел в ушах. Я сама чувствовала, что начинаю сходить с ума, бросилась лицом на землю и протянулась во всю длину. Отцепенение, от волнения и усталости, которые я испытала, овладела мною, и я заснула. Однако мысль о положении моем не переставала во мне бодрствовать. Тогда начались наведения одно-другого несвязния. Этот болезненный сон, вместо того, чтобы дать мне какое-нибудь успокоение, совершенно расстроил меня. Я проснулась с пожирающими меня голодом и жаждой. Тогда я подумала о яде, который был там подле меня и мог доставить мне тихую и спокойную кончину. Несмотря на мою слабость, несмотря на лихорадку, разлитую в моих жилах, Я чувствовала, что смерть еще далека, что мне надо ожидать ее еще много часов, и что ужаснейшие из них для меня еще не прошли. Тогда я решилась последний раз увидеть тот луч, который накануне посетил меня, как утешитель, проскользающий в темницу заключенного. Я устремила глаза в ту сторону, откуда он должен был показаться. Это ожидание утишило немного жестокие мучения, испытываемые мной. Желанный луч показался наконец. Он был туск и бледен. Без сомнения, в этот день солнце было в облаках. Тогда все, что освещало оно на земле, представилось вдруг глазам моим: деревья, луга, вода — такие прекрасные. Париж, который я не увижу более. Мать моя, быть может, получившая уже известие о моей смерти и оплакивающая свою живую дочь. При этом зрелище, при этих воспоминаниях, сердце мое разорвалось. Я рыдала и утопала в слезах. Это было в первый раз с тех пор, как я попала в подземелье. Мало-помалу я успокоилась, рыдания прекратились, и только слезы текли в молчании. Я не отменила прежнего намерения отравить себя, однако страдала менее. Глаза мои, как и накануне, были устремлены на этот луч до тех пор, пока он блистал. Потом он побледнел и исчез. Я приветствовала его рукой и сказала ему прости, потому что решилась не видеть его боли. Тогда я углубилась в самое себя и сосредоточилась некоторым образом на своих последних и выспренных мыслях. За всю жизнь мою, как девушка и как женщина, я не сделала ни одного дурного дела. Я умирала без всякого чувства ненависти и без желания мщения. Бог должен принять меня как свою дочь. Я оставлю землю для неба. Это была единственная утешительная мысль, которая мне оставалась. Я привязалась к ней. Вскоре мне показалось, что эта мысль разлилась не только во мне, но даже и вокруг меня. Я начала ощущать тот святой энтузиазм, который составлял твердость мучеников. Я встала и подняла глаза к небу. Тогда показалось мне, что взоры мои проникли через свод, пронзили землю, и достигли престола Божьего. В эту минуту самые страдания мои были укращены религиозным восторгом. Я подошла к камню, на котором стоял яд, как будто видела его сквозь темноту. Взяла стакан, прислушалась, не услышу ли какого-нибудь шума, огляделась, не увижу ли какого-нибудь света. Прочла в уме своем письмо, которое говорило мне, что двадцать лет уже никто не входил в это подземелье, и, может быть, еще столько же времени никто не войдет. Убедилась в душе своей в невозможности избегнуть мучений, которые оставалось мне перенести. Взяла стакан с ядом, поднесла к губам и выпила, смешивая вместе в последнем ропоте сожаления и надежды имя матери, оставляемой мною, и имя Бога,